Глава сорок Огры. Такой большой город, как б е х е н г е р о был окружён высокой стеной, которая защищает рыцарские отряды вместе с лордом города и обычными солдатами. Были и люди, что живут вне города, и на то были свои причины. Может быть, они совершали тяжкое преступление или просто не имели денег, чтобы жить внутри. Сонмин понятия не имел, почему люди живут в таком месте, как это. Впрочем, знать это ему было ни к чему. Как сказал Люд, наемники — это люди движимые деньгами. У него была работа, и он планировал заняться ею. Но это странно, пробормотал Люд, на морщив лоб. Этот лес выглядит широким, но он слишком мал для проживания огров. Сонмин согласно кивнул, хотя у него не было никакого опыта в борьбе с ограми, он обладал основной информацией о них. Огры — сильные монстры. Они находились на вершине пищевой цепи почти в каждом лесу, в который отправлялись. Но почему они появились тут? Этот лес большой, но все равно недостаточный для них. Огры все ядные, говорил Люд, пока шел. Они все едят, будь то живое или неживое. Они не перебирают, но все же имеют предпочтения. Люди все ядные, но они любят мясо. Огры такие же. Внезапно Люд остановился и посмотрел на поваленное дерево. Оно упало из-за топора. Огры большие, примерно три метра высоту. Есть даже особи, которые еще выше. Они много едят. Но не похоже, что здесь есть что-то, что удовлетворяло бы их. Произнёс Люд со странным выражением на лице. Огром нравилось мясо. Они едят людей и орков, как и обычных монстров. Огры – это такой вид монстров, который ест даже свое собственное потомство. Монстры, одним словом. Запрос поступил вчера, спросил Сон Мин. Да. А огры были замечены два дня назад, ответил Люд. Это странно. В этом лесу нет ничего похожего на деревню монстров. Ты знал, что здесь нет гоблинских кланов. Огры сообразительные. х о т ь о не с в и р е п ы на людей обычно не нападают. Разумеется, если огры увидят человека, то не позволят ему так просто уйти. Но тем не менее огры не нападают первыми ни на людей, ни на деревни. Люд делился информацией с Сонмином, рассматривая того как полного новичка во всем этом, и не сказать, что он полностью ошибался. У Сонмина не было много информации о в ы с о к о у р о в н е в ы х монстрах, поэтому он внимательно слушал каждое его слово. Знаешь почему? Если они нападут на деревню, это вызовет проблемы. Они знают, что после нападения н а имут совершенно г о у р о в н я охотников, чтобы устранить их. Даже если это просто деревня вне самого города, это по-прежнему люди, проживающие на территории Лорда. Придут рыцари и убьют огров. Как и мы, монстры не хотят умирать. Но мы не рыцари, отметил Сонмин. Да. Мы наемники и работаем за деньги, но результат тот же. Мы пришли, чтобы устранить огров, даже если они не нападут первыми. Но тогда я не понимаю, в чем заключается странность. Это необычно. Здесь нет ничего, ради чего они могли бы тут появиться. Здесь есть животные, но это не хорошее место для проживания огров, тем более для длительного срока. Огры должны жить в более большом лесу, чем этот. В месте, где должно быть больше еды, чем может предоставить это. Орки и гоблины? – спросил Сон Мин. Да, монстры могут есть других монстров, и никого это не будет волновать. Может быть, Ёгры здесь не надолго? – вновь спросил Сон Мин. Это необычно. л ю д снова нахмурился. По близости нет лесов больше этого. Я думал, что, возможно, это был старый о г а р проигравший в борьбе за территорию. Но это тоже необычно. Знаешь, о г а р потерявший территорию, практически лишается жизни. Они нападают на деревни и едят, что попало. Но монстр не тронул деревню. По какой причине? Я не знаю. Честно говоря, нет причины, почему мы должны заботиться об этом. По какой-то странной причине Огр пришел в этот лес, но мы должны думать не о том, почему он здесь, а о том, как убить его. Сон м и н к и в н у л Он уже был наготове с копьем. Ему впервые предстоит сражение с о г р а м и так что было бы ложью сказать, что он не нервничал. Он не боялся, но по большей части волновался. Это будет его первый бой после достижения лимита. Монстры, которых он убивал по дороге к Бихенгеру, нельзя было сравнивать с о г р а м и с е р и г о т а Признаков присутствия огра хватало с лихвой. Тут и большие следы, и сломанные деревья. Пока Сон Мин шел, он почувствовал некоторое несоответствие. Весьма странно, пробормотал Сон Мин. Люд согласно кивнул. Так и есть. Этот монстр, он испражняется? Да, если съест что-нибудь. Лед нахмурился. Огры находятся на верху класса хищников. Они сильны и не пытаются спрятаться, чтобы скрыть свое присутствие. Но тут нигде нет помета. Также не нашлось признаков его еды. Затем они еще что-то нашли. Это был мертвый олень. Более правильно сказать, что это был разодранный кусок мяса. Мясо выпотрошенное силы огра. Они осмотрели труп. Он не съел его. Почему? Признаков поедания не было, отсутствовали следы укусов. Труп был просто выпотрошен. Повсюду валялись множество тел тел убитых животных. Это не нормально, проворчал Люд. Хотя у него был опыт в у с т р а н е н и я огров, он никогда не встречал огра со столь странными повадками. Это точно огр. задался вопросом Лют Сон Мин почувствовал этой кожей что-то, что он не испытывал ранее. Остальные чувства молчали, но Сон Мин знал, что что-то не так. Это был признак тревоги. Сон Мин тут же взялся за копье. Лют ничего не почувствовал, но он тоже отступил на шаг и достал меч. Кунг за их спинами раздался странный голос, затем до них донеслись звуки. Опыт мощных шагов, скрип, кунга, повалилось сломанное дерево. Где-то пряталось это существо? Люд сонмином с ужасом вылупились на этого огра. Нет, это был даже не о г р Что это? – спросил Люд. Он выглядел отталкивающе. По размеру и виду это был огур, но он отличался. Губы были пришиты друг другу, и не только это, были другие признаки и прочих изменений. Люд медленно сглотнул слюну. Изменения коснулись его тела. Правая рука была рукой обычного огра, но у левой руки были тонкие пальцы и длинные ногти. Сонмин заметил веревку, что сковывала его левое запястье. Мускулатура. цвет кожи и глаз. Оба глаза были разного цвета. Химера? Задался вопросом Сон Мин. Люда затрясло от его слов. Этот монстр был смесью двух разных видов. Неестественное существо. Это было результатом магического эксперимента. Бежим? Предложил Люд. Химера на основе огра. Он никогда не слышал о нечто подобном. Если это была огровая химера, шансы на победу были м а л ы Хотя Люд был эсранговым, он не был уверен, что сможет выстоять против этого существа. Внутри химер заложена магия. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы найти идеальный вид. У каждого вида были свои границы, поэтому и начались эксперименты по созданию химер, чтобы смешивать виды для создания лучшего вида, чем уже с у щ е с т в у ю щ и е Так что выходило, что все химеры прошли через различные операции. В основе этой химеры лежал Огар. Сила химер отличалась в зависимости от того, какие операции она перенесла. Этот монстр не то, с чем может справиться один из ранговых н а е м н и к о <реклама> Огар громко заревел. р ё в эхом пронесся по всему лесу. Теперь они знали, почему огур не ел своей добычи. Проблема была не в том, что он не хотел, а в том, что он не мог. Вероятно, огур разорвал монстров на части из-за гнева, что не мог есть. Голод довел его до безумства. Огур сорвался с места. Как сказал Лютый, им придется бежать, поэтому он начал спешно отступать. Но огур был быстрее. Сонмин следил за движениями огра. Он видел, как о г р замахнулся на него своим кулаком. Если удар придется по нему, то он получит множество повреждений и переломов. Он умрет. Вот так. В голове п р о н е с л о с ь время, проведенное на горе. Он вспомнил, как каждый день ч е р е з силу охотился и тренировался. Возможно, это произошло бессознательно. Смогу, подумал он и сделал шаг. Это больше не гора м у ш и Его движения не скованы штрафом тяжести. б е с теневой шаг первый. Сон Мин исчез. Затем местом, где находился Сон Мин секунду назад, стоял Люс, выпученными от удивления глазами. Сон Мин двигался на перерез Согро.